Творцы революции. И все же, кем же конкретно был запущен самоубийственный механизм февраля 1917 года? И как получилось, что саморазрушение великой страны стало делом энтузиазма миллионов ее граждан? Кто были они, творцы переворота? Посвятим эту главу некоторым, а остальные предстанут перед нами по ходу дальнейшего рассказа. Гучков вдруг начал меня посвящать во все детали заговора и называть главных его участников. Я понял, что попал в самое гнездо заговора. Председатель Думы радзянка Гучков и Алексеев, начальник штаба Верховного Главнокомандующего, были во главе его. Принимали участие в нем и другие лица, как генерал Рузский. Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол Бьюкинен... принимал участие в этом движении, многие совещания проходили у него», писал о событиях конца 1916 года князь Владимир Аболенский. Александр Иванович Гучков без сомнения был незаурядной личностью, как, впрочем, практически все творцы февраля. «Один из успешнейших предпринимателей России, отчаянный храбрец». Он воевал добровольцем на стороне буров в англобурской войне, был ранен, взят в плен, но отпущен англичанами, пораженными его необыкновенной отвагой. Не менее героический Гучков проявил себя и во время русско-японской кампании. Став политиком, он явился страстным поклонником Столыпина, но затем перевоплотился в его непримиримого оппонента. Характер этого богатейшего человека России был под стать его приключениям. Дуэлянт в юности, он как-то не удержался и вызвал на дуэль коллегу по Государственной Думе Милюкова, лидера крупнейшей думской партии кадетов. Лично знакомый с Николаем II, Гучков пользовался симпатией и доверием императора, пока однажды, как рассказывают некая информация исключительно личного характера, доверенная Гучкову царем, не оказалась известна всему обществу. После этого Николай II полностью оборвал личное общение с Гучковым. Надо сказать, что другие меры, свидетельствовавшие о раздражении и тем более о мести со стороны государя, неизвестны. Более того, Гучков спокойно стал лидером крупнейшей в России партии октябристов Союза 17 октября и даже председателем Третьей Государственной Думы. Но сам Гучков не унимался. Дошло до того, что... Именно Александр Иванович принялся распространять гнусные сплетни о связи императрицы Александры Федоровны и даже царских дочерей с Распутиным. Порнографические листки на эту тему гуляли по стране. Узнав об этом, государь передал через своего военного министра Сухомлинова, что считает Гучкова подлецом, а на официальном приеме не подал Гучкову руку. Гучков, конечно, не мог вызвать императора на дуэль, но возненавидел его до такой степени, что поставил целью своей жизни не больше, не меньше, как свержение Николая II с престола. Цель была неслыханная. Конечно, оправдывал ее Гучков не личной ненавистью, а исключительно благом России, и он своей цели добился. Кстати, 2 марта 1917 года Александр Иванович не откажет себе в удовольствии насладиться местью. Он лично принял отречение императора, прибыв для этого в Обсков. Приближая свой звездный час, Гучков становится неутомимым мотором и техническим организатором переворота. С неистовой энергией он развертывает антиправительственную деятельность, в первую очередь в армейской среде, куда имеет допуск как председатель Центрального военно-промышленного комитета. Своих друзей военных он вводит в узкий кружок заговорщиков, планировавших отстранение и даже убийство императора. К обсуждению планов заговора Александр Иванович привлекает давнего знакомого, британского посла в Петрограде, сэра Джорджа Бьюкинена. Методично в столице, в провинции и на фронтах Гучков настраивает против императора российские промышленные, военные и политические элиты, простых людей и аристократию. Он обвиняет императрицу в шпионаже, а государя в бездарности. На средства Гучкова публикуются статьи в газетах, печатаются и сотни тысяч листовок, в которых всячески дискредитируется царская семья. Утверждается, что император лишь марионетка, а на самом деле России верховодят грязный запойный мужик Гришка Распутин и другие темные силы окружение германской шпионки императрицы. Увы, как у нас нередко водится, эти гнусные сплетни повсюду выслушивались с верой и распространялись с великой охотой. Другим ключевым деятелем февраля был Павел Николаевич Милюков, ученик знаменитого историка Ключевского, сам ученый, публицист, лидер одной из думских партий, конституционных демократов, кадетов. Убежденный англофил, он позже отмечал, что именно в Англии выработалось его... Собственное мировоззрение В российской столице английское посольство было для него, что называется, домом родным. Здесь Павел Николаевич и его единомышленники встречали полное понимание и поддержку, строя планы будущей России. Дважды избиравшийся в Государственную Думу Милюков был прекрасным оратором. Именно его думская речь, 1 ноября 1916 года, получившая широкую известность по патетическому восклицанию «глупость или измена», считается спусковым крючком того общественного взрыва, который мощно поколебал трон и стал переломным моментом в деле дискредитации царской семьи и правительства в глазах народа и армии. В этой речи запрещенной правительством, но распространявшейся без особых усилий и последствий, в том числе и на фронте, в миллионах прокламаций, Милюков голословно обвинял императрицу не больше не меньше, как в государственной измене, а правительство в полной несостоятельности и, наконец, царя, пусть и косвенно, в прямом потакании врагам страны. Еще одним человеком, без которого реализация революционного плана была бы невозможна, стал председатель Государственной Думы Михаил Васильевич Радзянко. Генерал-майор Спиридович писал в воспоминаниях, что Радзянко, «разъезжая по России, бронил все и вся, кричал на всех и вся, обвиняя и все и вся». В годы войны председатель Государственной Думы превратился в покровителя самой радикальной оппозиции. Он позволял ее представителям произносить с думской трибуны прямо антигосударственные речи. Вычеркивал из протокола заседаний фразы, могущие послужить основанием для лишения революционеров депутатских полномочий. После скандальной речи Керенского, в которой тот немного много ни как призвал к царе убийству, Родзенко распорядился этих слов не фиксировать, выводя подстрекателя из-под удара. Когда премьер-министр Голицын обратился к Родзянко с покорнейшую просьбою не отказать в распоряжении о доставлении подлинной, без цензурных пропусков стенограммы упомянутой речи, Родзянко резко и в оскорбительном тоне отказал. Ну и, наконец, решающую роль в февральских событиях сыграло то, что у историков этого периода принято называть предательством генерала-дьютантов. Без них... самых высших армейских чинов империи, переворот не мог бы произойти. И здесь первым в кругу действующих лиц стоит генерал-адъютант Михаил Васильевич Алексеев. Сын солдата, выслужившего офицерское звание, Алексеев сделал блестящую военную карьеру и в августе 1915 года был назначен начальником штаба верховного главнокомандующего. Это был акт высокого доверия со стороны императора, который так характеризовал своего помощника: добросовестный, умный и скромный человек, и какой работник нравился генерал и императрица, именовавшие его славным. Однако вскоре симпатии царственной четы подверглись испытаниям. Алексей стал проявлять и политические амбиции. Он демонстративно, публично подчеркивал свою антипатию к императрице. В те дни, когда она пребывала в Ставку, генерал демонстративно отказывался от приглашений к императорскому столу. Заняв высокий пост, Михаил Васильевич вступил в переписку с Гучковым, постоянно настраивавшим генерала против власти. «Его Величество изволил указать Алексееву на недопустимость такого рода переписки с человеком, заведомо относящимся с полной ненавистью к монархии и династии», — вспоминал премьер-министр Штюрмер. В ответ на прямой вопрос об этих письмах Алексеев солгал в глаза своему верховному главнокомандующему, заявив, что такой переписки никогда не вел. Чтобы уравновесить влияние Алексеева, в штаб верховного главнокомандующего был назначен, безусловно, верный престолу генерал Иванов. Однако Алексеев добился увольнения конкурента, а затем солгал Иванову, доверительно сообщив, что того отчислили из ставки по требованию Распутина. Именно участие Алексеева, как человека, стоявшего на вершине пирамиды военного управления, обеспечило успех переворота. Фигура генерала Михаила Васильевича Алексеева по-настоящему трагична. Безусловно, талантливый военачальник, искренний патриот России, он был захвачен смертоносным вихрем русской смуты и не смог принять абсолютно простое и единственно чистое и правильное решение – оставаться до конца верным присяге. В результате генерал Алексеев, как и его сподвижники, командующие фронтами, оказался в стане тех, кто принудили императора к отречению. Буквально на следующий день Михаил Васильевич в этом горько раскаялся. первые среди впоследствии посыпавших свои седые головы пеплом главнокомандующих. Не нам сегодня их судить, но нам получать от них пусть беспощадные, но жизненно важные уроки. У замечательного поэта Леонида Дербенева есть такие глубокие строчки в простой песенке. «А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя». Среди творцов революции было множество самых известных в то время персонажей, о которых мы не говорим подробно лишь за недостатком времени, чего стоят только многочисленные миллионщики-староверы, купцы и промышленники. Набожные церковные начетчики, они, ничтоже сумняшися, передавали в руки открытых, воинствующих безбожников огромные суммы на дело революции. Они субсидировали целые террористические партии, в программах которых стояла задача уничтожения частной собственности. Ненависть к режиму перевешивала и благоразумие, и благочестие, и даже купеческую жадность. Но в чем же были причины того, что император так медлил с решительным пресечением деятельности многочисленных заговорщиков? Этот вопрос и сегодня остается для нас вопиющим. Незадолго до февральских событий на него ответил сам Николай II в беседе с близкими ему людьми, губернатором Могилева Александром Ивановичем Пильцем и председателем Госсовета Иваном Григорьевичем Щегловитовым. Они задали императору упомянутый нами вопрос, который тогда был в головах у всех преданных трону и России людей. Николай II объяснил свою позицию. В военное время, накануне, пока лишь готовящегося нашего наступления, нельзя прибегать к жестким резким движениям, которые неизбежно потрясут и без того взбудораженные общество Но весной-летом, после грядущих и несомненных побед русского оружия, Когда будут, наконец, освобождены оккупированные территории Российской империи, и война перейдет на территорию противника, вот тогда на этом подъеме придет время решительно привести в порядок общественную жизнь. К сожалению, император Николай Александрович ошибся. Заговорщики опередили его. А государь просто не мог представить, что на путь предательства встанут те самые военачальники, которых он взращивал. с которыми бок о бок почти два года воевал против врага, вел к ответственным и высоким задачам ради России.